Глава 20. Существо в черном балахоне двигалось методически тупо. Вскоре он убедился, что оно его скорее всего не обнаружит. Эта тварь не смотрела по сторонам. Кон начинал проникаться большим уважением к тому, кто создал этот лабиринт тоннелей и пещер, которому, казалось, не предвидилось конца. Здесь ощущались столетия упорного труда, либо же сильнейшая магия. О второй возможности Кон предпочитал не думать. Следуя по вьющейся дороге, Кемериец установил, что она действительно поднимается. В тоннеле, по которому они шли, каменные плиты пола отчетливо указывали наверх. Хорошо. Кон надеялся только на одно – найти Кину и детей, прежде чем его накроют. Перед ним промелькнул яркий свет. Конун немного подстал от своего провожатого. Он не хотел терять слугу Савартуса из виду, но совсем не был готов к тому, чтобы кто-то увидел его самого. Еще рано. Снова открылась большая комната, высеченная в граните скалы. Она была ярко освещена факелами на стенах и свечками в канделябрах, достигших высоты человеческого роста. Факельщик остановился посреди помещения. Рядом с ним появились две фигуры – Выглядевшие точно так же, только вместо факелов у них были длинные пики. Эти трое явно чем-то разговаривали между собой, несмотря на то, что даже изощренный слух Конона не мог уловить ни звука. Теперь кемирит стоял перед новой проблемой. Если он последует за своим провожатым, ему придется пройти мимо вооруженных стражников. Это непременно вызовет беспокойство, которое обратит на себя внимание проводника». Он осторожно заглянул за угол и посмотрел в комнату. Слева от него в стене было множество дверей, забранных железными решетками. Напротив них начинался еще один освещенный туннель, который уводил прочь, неизвестно куда. На противоположной стене висел огромный гобелен с волнообразным орнаментом по краю. На темном фоне была изображена адская сцена. Демоны гонятся за перепуганными людьми. Конно покрепче сжал рукоять меча. Он был человеком действия. Со времени его знакомства со старым волшебником и сестрами он чересчур много имел дел с магией и маловато честного боя. Демоны, чародеи, твари в капюшонах с него довольно. Он предпочитает проблемы, которые можно разрешить клинком и железным кулаком, а не темными чарами. Что-то светлое мигнуло в темноте, привлекая его внимание. Лицо за одной из решеток. Тогда это своего рода темница. Еще одна вещь, которую он терпеть не мог. Если враг его врага, возможно, не друг Конона, он все равно может оказаться полезен. Тинна! Конон узнал молодую женщину в тот самый миг, как она увидела кимирийца. Он сделал ей знак молчать, но было слишком поздно. Она удивленно вскрикнула. Трое в капюшонах обернулись одновременно и посмотрели на узницу. Потом. Снова, как один человек, поглядели по сторонам, отыскивая причины ее удивления. Сначала Конн хотел отскочить в сторону, чтобы они его не заметили. Но в следующий миг решил поступить иначе. Хватит прятаться. Он выхватил меч и вышел вперед. Трое его противников мгновенно отбежали друг от друга, словно один большой разум велел им разойтись. Пикиньеры склонили свои пики, направив их на незваного пришельца. Факельщик, стоявший прямо напротив Конна, вынул два факела из связки на спине и прикохнулся ими к уже горящим. Новые факелы запылали. Первый раз Конна отчетливо увидел руки этого существа. В свете огня они отливали зеленью. Кожа была чешучатой, как брюхо змеи. Кимерий стряхнул головой. Что же это за человек, который держит у себя подобных слух? Савартус был ему более чем отвратителен. Стражник, стоявший с правой стороны от Конона, придвинулся к нему ближе. Конун сделал три быстрых шага вперед и опустил свой меч с силой, которая разрубил бы пополам обыкновенного человека. Но тварь в капюшоне отразил удар. Сталь зазвенела, сталь брызнули искры. Силу ответного удара он ощутил всей рукой, до самого плеча. Он не мог вонзить своего противника меч, потому что этому мешала пика. Для такого маневра потребовалось бы уже сверхсила. А бестия в капюшонах были кем угодно, только не слабаками. «Конан, сзади!» Кемерид оправился от самоудивления как раз вовремя и сумел отскочить в сторону, когда вторая пика просвистела в воздухе. Конан резко повернулся и ударил мечом сверху вниз, как человек, который рубит дрова. Его клинок встретил на своем пути пику. Несмотря на свою фантастическую силу, человек-ящерица вынужден был выпустить Из рук ствол пики, и та упала. из-под капюшона донеслось рассеянное шипение, когда зеленая тварь отпрыгнула назад, избегая удара. Фахерщик тут же отступил за пределы досягаемости конна. Кемерийц улыбнулся. Вот и хорошо. Они хотели тягаться с ним и пришли к выводу, что к нему нужно относиться с уважением. Первый стражник замахнулся пикой, чтобы всадить ее конну в спину. Но с краем глаза уловил это движение. Его положение было таково, что требовалась исключительной точность движений. Он слегка согнул колени и подпрыгнул прямо вверх. Пика просвистела под ногами Конона. Когда существо беспомощно наклонилось вперед, Конун ударил нападавшего. Прежде чем человек-ящерица смог выпрямиться, Конун дотянулся клинком до его горла. Бестие пронзительно вскрикнуло, и зеленая жидкость хлынула из раны на каменные плиты. У Конона не было времени удивляться. Он отбежал от убитого ко второму стражнику, который уже поднимал свое оружие. человеку ящерицы тут же стало ясно, что дальнейшая попытка сделать это означает верную смерть. Поэтому вместо того, чтобы поднимать пику, он бросился к Конуну, излочился и схватил его в запястье своими чешуйчатыми руками. Кемериц ощутил жесткость его крепкой хватки, когда попытался пустить дело свой меч. Руку словно зажали в тиски. Кемериц выпустил меч, который упал на пол, задев по пути обнаженную зеленую руку. Змееподобная тварь зашипела. Отвратительная вонь ударила Конну в нос. Он уловил движение сзади, рванул соперника на себя, потом на бок и локо подставил его под удар. Счастье улыбнулось Конну. Факельщик ткнул двумя горячими факелами в лицо своему товарищу, вместо того, чтобы ударить Конона. Кемерит сильно пнул его колено между ног, но не ощутил при этом своего противника, Деликатной части тела Там попросту ничего не было Конн развернулся вместе с человеком и ящерицей И уклонился от факела Которым тыкало в него чешуйчатое бестие Долго-то продолжать Он не может, это Кон знал Зеленая ошибка природы Сильнее его, и к тому же У нее есть поддержка Хватит В Кимерице зашевелил злость Он заревел Собрав всю свою силу, он отшвырнул врага от себя Прямо на массивный бронзовый канделябр. Стойка треснула так, что металлический подсвечник упала зеленой твари на голову. Черное одеяние вспыхнуло, и порождение ада превратилось в живой костер. Змееподобное существо громко завопило и помчалось изо всех сил, гонимая болью в противоположной стене, где рухнуло догорать, мертвая. Факельщик выронил оружие на пол и тоже побежал. Он спешил к выходу, которым Конум уже приметил. Не раздумывая, кон схватил одну из валявшихся на полу пик и метнул ее. Четырехугольное острие пробило спину удиравшего слуя Савартуса между лопаток. Одно мгновение он стоял, пронзенный насквозь. Потом упал, как подкошенный. Пика вонзилась так глубоко, что теперь торчала из трупа, как дерево. кон подобрал свой меч и поспешно подошел к решетчатой двери, за которой находилась кинна. Дверь была заперта на простой замок однако на такой высоте, что заключенный не мог до него дотянуться. Конан сбил его, и Кинна упала в объятия кимирица. «Конан! Конан! Я же думала, что никогда тебя не увижу!» Конан погладил молодую женщину по волосам. «Он держит Элдию и остальные в какой-то башне, как мне кажется», проговорила Кинна. «А что с Витариусом?» Конан ответил. «Витариус остался на равнине! Я думал, что уже ощутил!» Сила его искусства, когда гораздо тряслась. «Нам нужно добраться до Савартуса прежде, чем он выпустит на волю свое чудовищное создание силы», сказала Кинна. «Но я не уверена, что смогу найти дорогу». Кон указала с меча на выход. «Туда! Ты, череподобная гадина, бежала туда, прежде чем я ее свалил. Если она полагала найти там помощь, значит и нам нужно идти в ту сторону. То есть я хочу сказать, что мне нужно идти». «А ты лучше оставайся здесь!» Вместо ответа Кинна высвободилась из его рук и взяла вторую пику. Ее глаза сверкнули. «Я пойду с тобой, Конан! Я пойду с тобой или же одна?» Конан коротко рассмеялся. «Да, тебя так просто не остановить, Кинна! Хорошо, пойдем отыщем колдуна, а тогда уж мы сумеем отправить его к праотцам!» Эскорт дюволы двигался безмолвно и безостановочно, пока они не оказались в тюремном зале. Здесь человек-ящерица внезапно остановился. Удивленная ведьма с любопытством заглянула его через плечо. Трое стражников-ящериц лежали убитыми. Одного из них едва можно было познать, так он обгорел. Труп еще дымился. Дело рук варвара. Судя по свернувшейся змеиной крови на полу, он не мог быть далеко отсюда. Улыбаясь, Дюва лоткнулась у провожатого острым ногтем. Существовал взвинулось дальше, ведьма следом. Пантер остановился бы, если б мясо, только что убитых нелюдей, было съедобно. Но тонкие обостренные органы чувств хищника предупреждали его об обратном. Для любого природного существа... Это мясо яд. Даже оборотень не был исключением из этого правила. Впрочем, еда сейчас не главное. Запах ведьмы витал в воздухе. Она находилась в нескольких шагах перед ним, в коридоре. Поесть можно и потом. Если не ее мясо, так мясо варвара. Конечно, в том случае, если лимпариус к тому времени все еще вынужден будет оставаться пантерой. Кошка бесшумно бежала по каменным плитам. В самой высокой башне замка Слот Савартус видел, как медленно пробуждалось к жизни создание силы. Энергия, прежде заключенная в детях, теперь сплеталась в клубок, и Савартус контролировал его. Равнина словно жила, когда резкий ветер звыл над взбудораженной землей. Рвались и сталкивались облака, от земли к небу и от неба до земли летали молнии. А сама земля безумствовала. Из расщелин воровалась пламя, стремясь воссоединиться с другими стихиями. Четверо детей, казалось, спали и не слышали, что четыре первого элемента вырвались на равнину. Но Саватус чувствовал, как магические силы словно рвут его на части. Только благодаря его огромному мастерству безумие стихий не разнесло их властелина в клочья. Слуги завернули свои плащи и испуганно скорчились возле двери. Савартус смеялся, глядя на них. Вот сейчас, после всех мучений, после долгого ожидания, вот сейчас произойдет. Ураганы-близнецы свелись над дрожащей землей в гигантские черные смерчи, несущиеся бешеной скоростью. На глазах Савартуса они двинулись против ветра к нашу облакам остановились на одном месте, садясь в противоположную сторон, и вгрызлись в землю, как два гигантских бура, вздымая вихри пыли. Да, да, Савартус дрожал переполняемой силой. В воздух летели куски земли размером с дом и небольшие скалы. Они поднимались над вихрями и формировали торс невиданного богатыря. И снова рассмеялся Савартус, воздевая руки к небу. Вторая пара вихрей, немного меньше, чем первая, оторвалась от урагана и стала руками чудовищного существа. Гора зашаталась. Голубая вспышка света пролетела над равниной, образуя дугу между горой и некой отдаленной точкой. Савартус лишь головой мотнул. «Слишком поздно, старый дурак!» Магистр черного квадрата опустил руки и пальцами указал на грозовые тучи. Из центрального сплетения туч слепилось одно единственное шарообразное облако. Извергая молнии, оно двинулось к великану, повисло над ним, а затем опустилось. В облаке открылись три отверстия, которые напоминали глаза и рот. Молнии легли зигзагами, образуя зубы раскрытой пасти. Черный мах подбежал к окну и высунулся наружу, склоняясь вниз, под дождь. Земля все еще изрыгала огонь, который под дождем сразу же сжигался, и телился белым дымом. Саватус повернул руки ладонями вверх и воздел их, пламя разгорелось сильнее. Два огненных шара выкатились из расщелин и поднялись вверх. Словно демонические светляки летели эти сгустки огня, пока не достигли головы, созданные из грозовых туч и сидевшие на плечах земляного великана, который выселся на ногах ураганных смерчей. Шипение влетели огненные шары В пустые глазницы Савартус набрал в грудь воздуха И прокричал последнее слово Заключительное слово Самых могущественных чар из всех Какие только были созданы им Или любым другим магом. Буря улеглась Земля закрылась И пламя, вырывавшееся из ее недр Погасло Снова стало тихо Если не считать того шума который производила фигура, высевшаяся над равниной и ростом, равная замку Слот. Существо, состоявшее из всех четырех стихий, поворачивалось кругом, давая Савартусу возможность рассмотреть его. Оно сверкало глазами живого огня, прятало их за веками грозовых туч, неспокойных от жара. Когда эти веки снова поднялись, Савартус понял, цель достигнута. Торжественно и медленно великан склонился перед Савартусом. Создание силы живет, и Савартус, его повелитель,